При таком цвете локонов они были на редкость темны, как и брови. Необычно. Воет, шепнула бы излива, посматривая по сторонам. И ответом ей стала далекое у, -у, у Знать находившаяся тут же зашепталась. «Это она все!» Бедуна с Варкград накликала. Кыдалом идолам ее! Плетей дать и выгнать! Сердце вынуть!» Услышав, последняя девчонка позеленела в тон платье и засвералась лишиться духа. «Нет, так не пойдет». Властимир поднял руку, и мужчины притихли. «Ну что волком делать будешь?» — обратился к девушке. Не, «Не знаю». «Если так, то сейчас с ним лучники разберутся». «Нет». Прижав руки к груди, наложница качнулась в его сторону. «Не губи, князь. Я... я не знаю, что делать»